Глава 4. Поместье Фенсмор. В гостиной, где собрались кузины с Майд Смит, воцарилась непривычная тишина. Это произошло после того, как лорд Хью вежливо поклонился и вышел из комнаты. Все пятеро, четыре сестры Плейнсворд и Ганория, несколько секунд хранили молчание, поглядывая друг на друга. «Похоже, все считают в уме», — подумала Сара. «И действительно». Как только мысленно досчитала до десяти, Элизабет заявила. «Надо сказать, это было не очень-то деликатно». «Что ты имеешь в виду?» — обернувшись, спросила Ганория. «Ты пытаешься свести Сару и лорда Хью?» «Вовсе нет», — запротестовала та, а Сара издала недовольный вопль. «А стоило бы!» — воскликнула Фрэнсис, хлопнув в ладоши. «Мне очень нравится лорд Хью». «Возможно, он немного эксцентричен, но чрезвычайно умён и к тому же хороший стрелок». Все взгляды устремились на Фрэнсис. «Он ранил кузена Дэниела в плечо», — напомнила сестре Сара. «Лорд Хью — чрезвычайно меткий стрелок, когда трезв», — пояснила Фрэнсис. «Дэниел так сказал». «Что это за странные разговоры?» — возмутилась Ганория. «Я не желаю слышать ничего подобного перед свадьбой». Потом решительно повернулась к Саре. «Могу я попросить тебя об одолжении?» «Если оно не касается Хью Прентиса». «Но оно касается Хью Прентиса», — заявила Ганория. «Мне нужна твоя помощь». Сара демонстративно вздохнула. Они обе знали, что она сделает все, о чем её попросит Ганория, Но даже если Саре предстояло сдаться без боя, она не собиралась уступать без жалоб и стенаний. «Я очень боюсь, что лорд Хью почувствует себя нежеланным гостем в Фенсморе», — заметила Ганория. Сара не считала это катастрофой. Если Хью Прентис почувствует себя нежеланным гостем, это будет не ее проблема. К тому же он заслужил негативное отношение к себе. Однако Сара умела быть дипломатичной, когда того требовали обстоятельства. Поэтому заметила. «Гораздо более вероятно, что он будет держаться ото всех подальше». Лорд Хью не слишком-то дружелюбен. Скорее застенчив, заметила Ганория. Гарриет, все еще сидевшая за столом, задохнулась от восторга. Задумчивый герой. Прелесть какая. Я введу подобный персонаж в свою пьесу. Он будет взаимодействовать с единорогом? Поинтересовалась Фрэнсис. Нет, с героиней, которую я придумала сегодня днем. Гарриет указала кончиком пера на Сару. «Стой, которая не слишком красная и не слишком зеленая. «Лорд Хью стрелял в вашего кузена!» — Возмущенно воскликнула Сара, резко разворачиваясь к младшей сестре. «Неужели все уже об этом забыли?» «Это было так давно», — проговорила Гарриет. «К тому же, думаю, лорд Хью сожалеет о содеянном», — добавила Фрэнсис. «Тебе всего одиннадцать». — возразила Сара. — Вряд ли ты способна объективно оценивать характер мужчины. Фрэнсис прищурилась. — Зато я прекрасно знаю твой характер. Сара в недоумении посмотрела на сестер. Неужели они не понимают, какой ужасный человек Лорд Хью, даже если забыть на мгновение, хотя это и невозможно, что он почти разрушил их семью? Стоило поговорить с ним всего две минуты, как... Хью Прэнтису действительно часто бывает неуютно на людях, заметила Ганория, чем вывела Сару из задумчивости. И это еще одна причина для нас постараться, чтобы он почувствовал себя желанным гостем в поместье. Я. Ганория вдруг осеклась и, оглядев комнату, как будто только сейчас заметила Гарриет, Элизабет и Фрэнсис, которые с нескрываемым интересом наблюдали за ней. Извините, пожалуйста. Она взяла Сару за руку и вывела из гостиной. Они пересекли холл и вошли в просторную комнату, где никого не было. «Ты хочешь сделать из меня няньку для Хью Прентиса?» Прямо спросила Сара, как только подруга закрыла дверь. «Вовсе нет. Я прошу только об одном. Проследи, пожалуйста, чтобы он чувствовал себя комфортно, хотя бы сегодня вечером, в гостиной перед ужином». Сара застонала. «Скорее всего, лорд Хью по своему обыкновению забьется в угол и будет сидеть там один. Но, может, ему нравится так проводить время?» «Ты умеешь общаться с людьми», — не унималась подруга. «Ты всегда найдешь, что сказать». «Только не Хью Прентису». «Как ты можешь судить о человеке, которого совсем не знаешь?» — возразила Ганория. «Ошибаешься. Я его знаю. И неплохо». «Вряд ли в Лондоне остался хоть кто-то, с кем бы я была еще не знакома». «Знаешь? И как давно?» — удивилась подруга. «Давай внесем ясность. Я действительно плохо знаю Хью Прентиса, но то, что мне о нем известно, не вызывает симпатии. Последние несколько месяцев я пыталась быть с ним любезной». Ганория не слишком поверила ей. «Да», — запротестовала Сара. Не скажу, что я очень старалась, но, знаешь ли, этого джентльмена не назовешь блестящим собеседником. Ганория едва не рассмеялась, от чего раздражение Сары только усилилось. Я пыталась завязать с ним разговор. На светских мероприятиях принято общаться, но он никогда не отвечает так, как это следует. А как именно следует? Осведомилась Ганория. Он заставляет меня чувствовать себя неуютно. — усмехнулась Сара, — и дает мне понять, что я ему не нравлюсь. «Не говори глупости», — возразила подруга, — «ты всем нравишься». «Нет», — убежденно сказала Сара, — «это ты нравишься всем. У меня не такое доброе, чистое сердце, как у тебя». «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Ты ищешь лучшее в каждом человеке, а я придерживаюсь более циничного взгляда на жизнь». Сара сделала паузу, подыскивая нужные слова. «К сожалению, я многих сильно раздражаю». «Это неправда», — убежденно заявила Ганория. Сара была совершенно уверена, что если бы у кузины было больше времени обдумать ее слова, она бы поняла, что это чистая правда, хотя, конечно, все равно сказала бы то же самое. В этом отношении Ганория была удивительно предсказуема. «Нет, это правда», — возразила Сара. И это не может меня не беспокоить, правда, не так, чтобы очень. Мне нет дела до прентиса, учитывая, что наша неприязнь взаимна». Ганория вскинула очи горе и скорчила гримасу. Похоже, добрая и нежная кузина начала сердиться. Ты должна дать ему шанс, ведь вы с ним ни разу даже не поговорили нормально. Разговаривать с ним само по себе уже ненормально, мрачно подумала Сара. Они уже и так чуть не подрались однажды. И потом. Сара не всегда знала, что сказать лорду Хью. Ей становилось дурно, когда она вспоминала их встречу на балу в честь помолвки Данвуди. Тогда она только и делала, что изрекала банальности и даже, кажется, ногой топнула. Лорд Хью, вероятно, решил, что она полная идиотка, и, по правде говоря, Сара и сама считала, что вела себя как слабоумная. Вообще-то ей было плевать, что он о ней думает. Она не придавала особого значения его мнению. Но тогда, у Данвуди Она по вине Хью Прентиса сама вела себя отвратительно, и этого не могла ему простить. «Не мне решать, с кем тебе дружить», — продолжила Ганория, поскольку Сара молчала. «Но я уверена, что ты найдешь в себе силы вынести общество лорда Хью в течение одного единственного дня». «Сарказм тебе к лицу», — заметила Сара. «Когда ты научилась так тонко язвить?» Подруга улыбнулась. «Я знала, что могу рассчитывать на тебя». Ну конечно, пробормотала Сара. Лорд Хью не такой ужасный, как тебе кажется, сказала Ганория, похлопав ее по руке. Скорее напротив, очень привлекательный мужчина. Мне нет дела до этого, буркнула Сара. Ганория поймала ее на слове. Так значит, ты тоже считаешь его привлекательным? По-моему, он очень странный, парировала Сара. И... Если ты намерена играть роль свахи... Вовсе нет. Кузина подняла руки, изображая, что сдается. Клянусь тебе. Я просто высказала свое мнение о внешности лорда Хью. Например, у него очень красивые глаза. Лучше бы у него был лишний палец на ноге, пробормотала Сара. Может, все же стоит написать книгу об этом. Лишний... Что? Не поняла Ганория. «Да-да, у него очень красивые глаза», — поспешно согласилась Сара. И это не было преувеличением. У лорда Хью действительно потрясающие глаза. зеленые, как весенняя трава, и умные. Но это еще не повод выходить за такого, как он, замуж. К тому же Сара не рассматривала каждого неженатого представителя сильного пола через призму соответствия ее представлениям о будущем супруге. А вот все мысли кузины, несмотря на протесты Сары, похоже, были направлены именно в эту сторону. «Я готова на все ради тебя, и ты это знаешь», — заявила Сара. «Могу даже броситься под экипаж, если уж на то пошло». Она сделала паузу, давая кузине время переварить услышанное, и прежде чем продолжить, театрально взмахнула рукой, будто на сцене. «А уж то, что не требует от меня смерти, тем более выполню, не задумываясь». Ганория в недоумении уставилась на подругу, а та продолжила. «Например, могу сесть рядом с лордом Хью Прентисом на свадебном завтраке». «Логично», — выдавила Ганория, едва опомнившись после этой драматической речи. «Кстати, мне придется терпеть его общество два дня, а не один», — поморщившись, сообщила Сара. «Это точно, я узнавала». Ганория мило улыбнулась. «Значит...» Ты готова развлекать лорда Хью вечером перед ужином? Развлекать? фыркнула Сара. Может, прикажешь еще и танцевать с ним? Заранее предупреждаю, играть на фортепиано ни за что не буду. Ганория, рассмеявшись, направилась к двери и уже на пороге добавила: Только будь такой же очаровательный, как всегда, и он обязательно тебя полюбит. Упаси Господь. Как знать, как знать, пути Господни неисповедимы. Не преувеличивай. Сдается мне, что леди слишком бурно протестует. Прекрати! перебила ее Сара. Ганория вскинула брови. Это не я, Шекспир. Сара запустила в нее подушкой, но промахнулась. В этот день ей страшно не везло. В этот день Чаттерис договорился о состязании в стрельбе по мишеням, и Хью, поскольку это был один из немногих видов спорта, в которых он все еще мог участвовать, решил в назначенное время спуститься на южную лужайку. Точнее, за полчаса до назначенного времени. Его нога все еще не восстановилась, и Хью обнаружил, что даже опираясь на трость, он идет медленнее, чем обычно. Он не употреблял более утоляющие средства, мазь, которую прописал доктор, имела отвратительный запах, а что касается настойки опия, то от нее притуплялся разум. Так что все, что оставалось, — это бренди. Порция другая расслабляла мышцы и подавляла боль, а перебарщивать со спиртным Хью позволял себе редко, поскольку хорошо помнил то, что произошло, когда он напился в последний раз. Кроме того, Хью старался не пить до вечера, хотя пару раз все же сдавался и топил боль в алкоголе, после чего обычно несколько дней испытывал отвращение к себе. У Хью появился новый способ проявлять свою внутреннюю силу. Для него стало делом чести выдержать до заката только силой воли, справляясь с болью. Подъем и спуск по лестнице всегда были для него самым трудным испытанием. Вот и сейчас он остановился на площадке, чтобы передохнуть. Может, не стоило соглашаться на участие в состязаниях? Он не прошел еще и половины пути до южной лужайки, а в бедре уже ощущалась знакомая тупая пульсация. Никто не узнает о его слабости, если Хью просто повернется и уйдет в свою комнату. Но черт возьми, Ему хотелось пострелять. Он мечтал уверенно поднять руку с пистолетом, нажать на спусковой крючок и почувствовать отдачу в плечо. Больше всего на свете ему хотелось сделать меткий выстрел и попасть в яблочко. В общем, он настроился на соревнование, что и неудивительно для мужчины. Конечно, косых взглядов и перешептываний за спиной не избежать. От внимания гостей не ускользнет, что Хью Прентис держит пистолет в руке в присутствии Дэниела Смайт-Смита, как и во время дуэли. Но он с каким-то извращенным чувством, нетерпения, восторга ждал этой минуты. Как и Дэниел, похоже. Он сказал об этом Хью за завтраком. «Ставлю 10 фунтов на то, что хоть одна дама, но упадет в обморок» заявил Дэниел и довольно артистично изобразил причитание патронесы элитарных балов Волмакс. Верещал фальцетом, прикладывал руку к сердцу и всячески выражал свое возмущение. «Десять фунтов?» — переспросил Хью, взглянув на него поверх чашки с кофе. «А кто их получит? Я или ты?» «Каждый из нас», — с дерзкой ухмылкой сказал Дэниел. «Маркус тем самым расшевелит публику». Граф Чатарис бросил на него бесстрастный взгляд и вернулся к своей яичнице. «К старости он станет настоящим занудой», заметил Дэниел, обращаясь к Хью. К чести Маркуса он не стал громко возмущаться, а только молча закатил глаза. Хью вдруг понял, что ему давно уже не было так хорошо, как сейчас, со старыми друзьями, и улыбнулся. «Если джентльмены собрались посоревноваться в стрельбе, он, черт возьми, непременно присоединиться к ним. Не менее пяти минут ему потребовалось, чтобы спуститься на первый этаж. Оказавшись внизу, Хью решил, что можно значительно срезать путь, если пройти к южной лужайке через одну из многочисленных комнат усадебного дома, вместо того, чтобы добираться в обход здания. За последние три с половиной года Хью здорово поднаторел в поисках наикратчайших путей. Итак, ему предстояло войти через третью дверь справа в здание, повернуть налево пересечь комнату и выйти в сад через французское окно. В качестве дополнительного бонуса он мог немного отдохнуть на одном из диванов. Большинство дам сейчас в деревне, так что маловероятно по пути кого-нибудь встретить. По его подсчетам до начала турнира было не меньше четверти часа. Гостиная, которую предстояло пересечь Хью, оказалась заставленной мебелью. Его внимание сразу привлекло синее и, судя по всему, очень удобное кресло, стоявшее напротив дивана с высокой спинкой. Между ними, вероятно, имелся низкий столик. Хью представил, как с наслаждением опустится сейчас в кресло и положит ноющую ногу на столик, чтобы дать ей отдых. Он двинулся к креслу, но задел тростью край столика, а затем еще и зацепился за него негнущейся ногой. Хью выругался, а когда повернулся, намереваясь сесть, увидел на диване Сару Плейнсворт. Леди безмятежно спала. Он едва удержался, чтобы не выругаться. Сегодня выдался отличный денёк, несмотря на боль в ноге, и Хью вовсе не хотелось портить его общением с бесноватой дамочкой, любительницей напыщенных фраз. Ведь ясно же, что она ему скажет. Сначала обвинит в каких-нибудь гнусностях, затем заявит, что ненавидит его, а закончить жалобными стенаниями по поводу 14 джентльменов. Хью до сих пор не мог взять в толк, какое отношение они к нему имели и почему он вообще вспомнил о ее обвинениях. У него всегда была отменная память. Но почему не получалось выбросить из головы бесполезную информацию? Нужно было как-то пройти через комнату, не разбудив эту сумасшедшую девицу. Ходить на цыпочках с тростью было нелегко. Но он все же попытался и очень осторожно обошел стол, стараясь ничего не задеть. Но, очевидно, он слишком тяжело дышал. Прежде чем успел миновать диван, леди Сара пробудилась от сна и пронзительно закричала. Его надежды на отдых рухнули. Хью упал на кресло, перевалился через забитый тканью подлокотник и неловко плюхнулся на сиденье. «Что? Что такое? Что вы делаете?» Сара проморгалась и, вдруг пронзив его гневным взглядом, выпалила. «Это вы?» Ее слова прозвучали как обвинение. «Вы меня напугали!» Я это заметил. Хью выругался себе под нос, пытаясь убрать ногу с подлокотника кресла. «Что стряслось?» — спросила Сара. «Да вот, стол ногой задел». В этот момент Сара вдруг осознала, что лежит в совершенно непозволительной позе на диване и резко села, пробормотав. «Прошу прощения». Ее темные волосы выбились из прически, и вообще она чувствовала себя, по-видимому, не в своей тарелке. Но Хью решил не говорить об этом. «Примите мои извинения. Не хотел вас напугать». «Я читала и, должно быть, заснула». Сара моргнула, а затем ее взгляд, наконец, сфокусировался на нем. «Как вы подкрались ко мне?» «Вовсе нет. Просто не заметил» поспешно ответил Хью с горячностью, которая не требовала простая вежливость, и указал на французское окно. «Хотел выйти на южную лужайку, где лорд Чаттерис устраивает турнир по стрельбе по мишеням, а так короче». Она несколько секунд с подозрением разглядывала его, а потом вдруг смутилась. «Ну да, конечно, у вас нет причин мне лгать». Сара смущенно кашлянула. «Ну, если вы собирались пойти на лужайку...» Хью уставился на нее и пожал плечами. Еще есть время. Похоже, ей не понравился его ответ. Сегодня хорошая погода, так что. Хью выглянул в окно. Так оно и есть. Дамочка явно пыталась от него избавиться, и Хью решил, что она заслуживает определенной доли уважения за то, что даже не старается это скрыть. Хотя, с другой стороны, теперь, когда леди Сара проснулась, а он сидел в кресле, положив ногу на ногу, Казалось, у него не было причин торопиться. Минут десять Хью мог вытерпеть все, что угодно, даже леди Плейнсворд. «Вы тоже собираетесь стрелять?» «Конечно». «Из пистолета?» «Как обычно». Сара застыла. «И вы считаете это разумно?» «Вы хотите сказать, что там будет ваш кузен?» «Я уверяю вас, он тоже придет с пистолетом». Его губы изогнулись в усмешке. Это будет почти как на дуэли. «Разве допустимы такие шутки?» — возмутилась Сара. Хью внимательно посмотрел на нее. «Когда альтернативой является отчаяние, я обычно предпочитаю юмор, даже если он черный». Что-то промелькнуло в ее глазах. Возможно, намек на понимание, но слишком быстро исчезло, так что он не успел понять, что это было. И тут вдруг Сара поджала губы с таким чопорным выражением лица, что стало ясно. Сочувствие в ее глазах ему только показалось. И потом заявила. «Я не одобряю ваше поведение и хочу, чтобы вы об этом знали». «Принимаю ваши слова к сведению». «И что дальше?» Сара вздернула подбородок. «Думаю, что появляться с пистолетом в руках на людях — очень плохая идея». «Да, я понял. Вы не одобряете». Сара нахмурилась, а Хью вдруг осенила. «Вы считаете, идея настолько плоха, что можно упасть в обморок?» Сара застыла от изумления. «Что?» «Если вы упадете в обморок прямо на лужайке, Чаторис проиграет пари и вынужден будет выплатить нам с Дэниелом по 10 фунтов». Ее губы сложились буквой «О» и застыли в таком положении. Хью откинулся на спинку кресла и пренебрежительно усмехнулся. Я мог бы уступить вам 20% от выигрыша. Ее губы дрогнули, но она промолчала. Этот нахал явно забавляется. Ладно, забудьте. У нас все равно ничего бы не получилось. Сара уже закрыла было рот, но открыла снова. Хью уже понял, что эта женщина не умеет долго молчать. Я вам не нравлюсь. Честно? Нет. Вероятно, Хью следовало солгать но ему почему-то казалось, что ложь куда оскорбительнее, чем правда. «Вы мне тоже не нравитесь». «Не сомневаюсь». «Тогда почему вы здесь?» «На свадьбе?» «В комнате! Боже, ну и тупица!» Последнюю фразу она пробормотала себе под нос, но у него был острый слух. Он редко ссылался на свое увечье в качестве оправдания, но сейчас, похоже, был подходящий случай для этого. «У меня просто болит нога» произнёс он медленно. «Воцарилось благословенное молчание, то есть благословенное для него, а для нее, как ему показалось, наоборот, этот момент был настоящим кошмаром». «Простите», — сказала она тихо, опустив глаза и зардевшись, как маков цвет. «Я порой веду себя невежливо». «О, пустяки, вы говорили кое-что и похуже». Ее глаза вспыхнули, а он свел кончики пальцев, сложив руки домиком, и добавил. «Я помню нашу предыдущую встречу во всех ошеломляющих подробностях». Сара в ярости наклонилась вперед: «Вы вынудили покинуть бал моих кузину и тетю! «Да что вы! Я даже не знал, что они там были!» «А следовало бы знать!» Ясновидение никогда не входило в число моих талантов. Хью видел, что его собеседница изо всех сил старается держать себя в руках. И когда она опять заговорила, то было заметно, что у нее челюсть сводит от напряжения. «Мне известно, что вы с кузеном Дэниелом все уладили, но я не могу вас простить». «Но почему это так задело именно вас?» — мягко спросил Хью. Сара неловко поёрзала и, наконец, ответила. «Дэниел может позволить себе быть милосердным. Его жизнь вернулась в свою колею. Он обрел счастье. «А вы нет». Это был не вопрос, а утверждение. И оно задело Сару за живое так, что у нее побледнели щеки. Она закрыла рот. «Скажите, пожалуйста», — продолжил Хью, решив, что пора, наконец, докопаться до сути ее обвинений. «Что я сделал именно вам? Не вашему кузену, не вашей кузине, не вашей тете, а лично вам». «Леди Сари Плейнсворт. Она бросила на него надменный взгляд и поднялась. «Я ухожу». «Струсили», — пробормотал Хью и тоже встал. Несмотря ни на что, леди все таки заслуживала учтивого отношения. «Ну хорошо». На щеках ее опять вспыхнул румянец от едва сдерживаемого гнева. «Я должна была дебютировать в 1821 году». «Это когда 14 завидных женихов заключили помолвки?» Оказывается, он ничего не забыл, но она проигнорировала его слова и продолжила. «После того, как из-за ваших преследований Дэниел вынужден был покинуть страну, моей семье пришлось переехать в деревню». «Это мой отец», — резко возразил Хью. «О чем вы?» «Лорда Уинстеда преследовал мой отец». Я не имею к этому никакого отношения. Это сейчас не важно. Хью прищурился и медленно процедил. Именно это и важно. Она нервно сглотнула и продолжила, явно задавшись целью переложить всю вину на него. «Из-за вашей дуэли мы не могли вернуться в столицу целый год». Хью подавил смех, наконец-то поняв, насколько эта леди глупа. «Это ж надо!» обвинить его в том, что пропустила светский сезон в Лондоне. И эти 14 завидных женихов теперь навсегда потеряны для вас. Сочувствую. Не вижу причин для насмешек. Но с чего вы взяли, что кто-то из них сделал бы вам предложение?» — спросил Хью с усмешкой, поскольку привык мыслить логически. «Точно так же нельзя знать наверняка, что нет», — парировала Сара. Она театрально прижала ладонь к груди и резко отступила назад, чем вызвала его издевательский смешок. Хью не испытывал к ней сочувствия. «Вы не перестаете удивлять меня, леди Сара. Все это время вы, оказывается, обвиняли меня в том, что не вышли замуж. Вам никогда не приходило в голову поискать причину в себе». Она ж задохнулась от возмущения и поднесла руку к рту. Но не столько для того, чтобы его прикрыть, сколько чтобы чего-нибудь не ляпнуть. «Прошу прощения за резкость». Но они оба знали. То, что он сказал, было непростительно. «Я думала, вы мне не нравитесь из-за того, что причинили много горя моей семье», выдавила Сара, с трудом справляясь с яростью. «Но это не так. Вы просто ужасный человек». Хью стоял неподвижно, как его учили с детства. Джентльмен всегда контролирует свои эмоции. Не размахивает руками, не плюется, и не переступает с ноги на ногу. Для него существовало не так уж много правил, обязательных к исполнению, но гордость и манера держаться остались прежними. «Я постараюсь не навязывать вам свое общество», — пообещал он сухо. «Слишком поздно давать подобное обещание», — заявила Сара. «Прошу прощения». Она впилась в него колючим взглядом. Моя кузина, если вы помните, попросила, чтобы мы сидели рядом за свадебным завтраком. Хью действительно забыл об обещании данном гонории. Слово, которое дал, не вернешь назад. Я постараюсь быть учтивым, если и вы намерены вести себя подобающим образом». И тут Сара вдруг шокировала его, протянув руку, чтобы скрепить их соглашение. Хью взял ее, и в тот момент, когда ее ладонь оказалась в его ладони, У него возникло странное желание поднести ее пальцы к своим губам. Итак, объявляем перемирие, он поднял глаза, и это было ошибкой. Сара Плейнсворд смотрела на него снизу вверх, и взор ее был ясным и незамутненным. Ее глаза, которые всегда выражали жесткую непреклонность, обращенные к нему, сейчас были спокойны и безмятежны. Губы ее теперь, когда она не осыпала его оскорблениями, выглядели абсолютным совершенством. Сочные, нежные, розовые, с правильным чувственным изгибом. Они говорили, что она умеет смеяться. И если бы мужчина отдал за нее свою душу, эта женщина осветила бы его мир одной улыбкой. Перед ним стояла совершенно другая Сара Плейнсворд. «Боже милостивый, не сходит ли он с ума?»